Александр Шувалов Фишер «Замыкая круг» Роман 80 лет назад была создана военная контрразведка СМЕРШ Просто так, к слову Чечня, федеральная группировка войск, 2000-й год Вы sollte осушить ваш бокал, товарищ по толконнику. Сделайте одолжение, товарищ по толконнику. Эти двое, старший офицер разведотдела штаба Федеральной группировки российских войск на Кавказе и командир прибывшей из Москвы группы спеццов ГРУ, были давно и неплохо знакомы. Ничто стois с афганской войны, по сильной участие в которой принимали В дорностях командиров отделений, а до и того же взвода разведки, в высоких званиях младших сержантов особо поначалу не дружили, даже повздорили разок. Да и настежь драки, правда, дело не дошло, так слегка потолкались и разошлись. Как следует подраться довелось позже. Плечом к плечу против всего Кавказа роты. Прибывши туда ребята, когда их набираться сколь-ко-то Почему он отныне начал думать, что подразделение куда ни привели, живёт неправильно, поэтому тот же начинает исправлять ситуацию, в смысле, прогибать её под себя. Так себе тогда получилась драка, без особых, к счастью, серьёзных последствий: выбитые зубы, пара-тройка сломанных доссов, полтора килограмма оторванных пуговиц, зато поучительная. Чутьке пацанчики с юга убедили, что слухи От трусости русских и их неумении постоять за своих сильно преувеличен. А русские парни в свою очередь врузомели, что ребята с Юга ничуть не более крутые, чем они сами, и что им русским стоит держаться вместе, чтобы не нагнали по одиночке. Жаль, что этого не поняла вся оставшаяся страна, тогда бы точно не произошло того, что в итоге случилось. В Чечне подполковники встретились, сами понимаете, как родные братья после долгой разлуки. Представитель, принимавший из стороны, тут же убрал со стола, мешавшие в думчивой беседе все ненужное в виде документов и карт, и накрыл гостю скромную поляну, мерзкую местную водку, кисловатый армейский хлеб, тушенку и так называемые овощезакусочные консервы. Все, чем был богат. Армия и народ, как известно, едины, а народ в те только что закончившиеся святые годы в большинстве своем доедал последний хрен, зачастую без соли. Впрочем, нормальный получился стол, особенно после того, как московский гость выставил на стол пару банок приличных консервов, палку сухой колбасы и бутылку кристалловской водки. Ее тут же и разлили, по алюминиевым кружкам. Выпивали умеренно. Москвичу буквально через день предстал выход на природу, а бегать по горам с перепою, озонируя воздух чудным ароматом перегара, последнее, как известно, дело. Полковонник из разведтодела вообще старался выпивать редко и понемногу. По той причине, что от творящегося вокруг бардака, ушраться в хлам хотелось постоянно. Зато бодро смели, с усталою всю заслуживавшей внимание закуску. Старичи госс с утра был нежирвши, а вместо и кадр пропустил обед, потому что именно его направляли на аэродром встречать прибывших. Чаю толе, персил хозяин стола. Покрепче, Егорёк, вдоль и ностальгия-то зовса гость. Как там за речкой, помнишь? Да, кстати, как там насчёт Будет до увеселения троих даю достаточно в самый раз ребята хоть толкovie лучшие группа ушла и через 5 дней вернулась в полном что не могло не радоваться в составе ценим единственным 3/4 повредил ногу и хромает топал на ней аж полдня думали что растяжение оказалось трещиной в кости герои наложили местной санчасти гипс и он тут же приступил к амбулаторному лечению местной мерзкой водкой. Ей же подполковники Толя с Игорем принялись уже по-взрослому отмечать недавнюю встречу, успешное возвращение группы и грядущее расставание. — Ну, давай, что ли? — Опрокинули. Москва, что называется, длинно передернула. Более привычный к местному пойлу хозяин стола просто поморщился. «Как тебе мои?» — поинтересовался местный кадр. Он, кстати, отвечал в отделе за войсковую разведку. Гость отпил водички и забросил в рот кусок тушенки. «Толковые!» — потянулся за сигаретами. «Особенно сержант, хотя поначалу...» «Все так думают», — усмехнулся подполковник Игорь. «Поначалу. На фоне двоих здоровенных тридцатилетних контрабасов Примечание: контрабас, воец-контрактник. Конец примечания. Сержант срочник выглядел просто ребёнком, причём хилым и недокормленным. Подробно укажу в рапорте, пообещал Москвич. Будет, думали всем троим по медальке. Да и тебе, кстати. А вот это лишнее, решительно заявил подполковник Игорь. Касательно меня не стоит. Это ещё почему? — Свои покусают, — выяснил тот. — У нас здесь, чтоб ты знал, отношение к наградам крайне трепетное. — О-о-о! — въехал в ситуацию подполковник Толя. — Понял. Наливай. Вторая порция прошла легче, но ненамного. — Так говоришь, толковый у меня, сержант. Игорь понюхал хлебную корочку и достал из пачки из столичного гостя сигарету. — Не то слово, — это сдался Толя. Сразу видно из большого города парнишка и у папы с мамой точно по высшему образованию на море от из курсантов хоть и нет мало слишком образован а мима прозвучал ответ родом сержант из райцентра хрен знает сколько верст от москвы из неполной семьи папаша сгинул в девяностых в часть прибыл год назад цалага и даже у чем те не был тогда как же удивилась гость Артак сразу как прибыл, стал смотреть по сторонам, запоминать и делать выводы. Вопросы принёс о задавать, чиркнул зажигалкой, затянулся и выпустил в потолок струю дыма. Внимательно слушал ответы и опять делал выводы. Шахматист одно слово. Что? Шахматист, говорю. Научился играть в детстве по учебнику и к 15 годам уже выступал за сборную области. На второй доске, между прочим. Откуда знаешь? А у нас в отделе прапор оттуда же. Городок у них крохотный, все всех знают. И знаешь, что самое интересное? Что? Да то, что его, по всем понятиям ботаника, гопота в городе не обижала. А там такой публики навалом. Значит, умеет себя поставить, — заметил Торек. Точно. Знаешь, как его во взводе зовут? Ну? — Командир. Все, в том числе и контрактники. — Толковый парень, — повторил подполковник Толя, — к нам бы такого. Подучить чуток, и цены бы ему не было. — Так забирай, — заявил подполковник из разведотдела. — Сажай завтра в самолет и летите себе. — Ты серьезно? — Более чем. — Москвич недовольно поморщился. И вот только что прихватили за язык. — Как ты себе это представляешь? А мне глубоко похрен, это Зося Игорь. Парень-то в горах вас немного выручил. Выручил, признаться, Толя. И если бы не он, боюсь, всё могло сложиться не так здорово. Чуйка в него, понимаешь? Вот видишь. Игорь с сожалением глянул на опустевший пачку сигарет гостя и выдвинул к тому собственный приём. А теперь твоя очередь. Иначе, иначе ничего хорошего парня не ждёт. Что с ним не так? То ли закурил, то уже закашлялся. По качеству местные сигареты никак не уступали местной же водке. 3 месяца назад у них ранили взводного, и парня временно поставили командиром. Справился, и горкнул. Вполне. Это был лучший развед в завод. А потом прибыл этот лейтенант, Прямяков из училища Цтутый после военного института. Тоже мне, название. И началось Что? Спросил Москвич. Да то, что к сержанту во взоде прислушиваются и внимательно. А к летюхе ни хрена. Сам знаешь, как в разведке завоёвываться авторитет. А то, кивнул Толя. С кем пойдёшь, и точно вернёшься к тому и уважении. Старики говорили, что наш родник там в Афгане. Напомнил Игорь. Когда только прибыл из училища, Не стеснялся у нашего брата спросить, что и как. В итоге толком и получил сафицер. Согласен. Но всё-то что с ним потом стало не в курсе. Края ему-то слышал, что всё у него в полном порядке, сообщил Москвич. Так что там с тем лейтенантом? С ходу принялся наводить в взводе свой порядок. Для начала задвинул сержанта из замков в командиры отделения. Потом наладился проводить через день строевые занятия. Игорь поморщился: это в разведке, да ещё и на войне. Ну, даля всё в том же духе. Поговорить с юношей не пробовал, по-хорошему и никак ещё поинтересовался Толя. Какой бы ты старший товарищ с молодым и очень младшим по званию? Игорь безнадёжно махнул рукой: без толку, упёрся как баран. Устав принёса на память цитируя — Главами. — А-а-а! Руки у меня короткие. У мальчика папа с большими погонами. Целый замкнутый надущего группировкой. Толя покачал головой. — Дела, однако. А что же он родную кровиночку на Арбате-то служить не оставил? — Всем бы лучше было. — Точно, — согласился Игорь. — Лучше бы он там, а мы все здесь. Кстати, отец у него вполне нормальный мужик для генерала. Да и сам лейтенант не дурак, смелый, не отнять, волевой, только уж больно самолюбивый. И как такому услышать от старших, что думают по поводу чего-то его сержанта? Или от собственных бойцов, что тот так бы не поступил? И главное, что того во взводе до сих пор называют командиром, а к лейтенанту обращаются исключительно по званию. Налили и выпили, не челкаясь, потому что в третий раз». Я начал было москвич, Цыц, под балконикегер хлопнул ладонью по столу. Заберёшь парня с собой и всё. Командировку я ему уже оформил. А на месте сам разберёшься, не маленький. Иначе тот баран с двумя звёздочками его точно под трибунал подведёт или или что? Ты его пошлёшь туда, откуда не возвращаются. Для него это уже дело принципа, пойми. Страсти тут у вас, вздохнул старецкий гость. Шекспир отдыхает. Это точно. Шекспир бы здесь такого навалял, нам они горы. Ирис пил себе нахрен через месяц. А что сам парень, спросил Москвич, держится хоть и с трудом. Да прихода этого летяната он, кстати, собирался отучиться и стать офицером. Сейчас я не знаю уже. Редкое в наше чудное время желание. Придал Толя: "А что? Не рад убитой демократии и уездной городишко не хочется, в бандиты противно, в бизнес не его это сам примат. Но ты остаётся к нам, в славные ряды. Картина ясная". Толя с заметком глянул в сторону наполовинуй бутылки. "Значит, будем пополнять ряды изгоев и неудачников. А вот за это На следующий день сержант вылетел в Москву. Судьба его решилась на удивление быстро. Долгоколковник Толя, мимоя непосредственный начальство, прорвался на приём к начальнику собственного управления, к тому самому, бывшему ротному в Афгане. Тот его выслушал, сделал пару звонков, и через день сержант уже проходил медкомиссию. А ещё через 3 дня, раздетый как картинка, в джинсах придёртым локтях в свитере и китайских кроссовках из секонд-хенда катил в плацкарнном вагоне на восток страны в свою первую хучебку постскриптум в это же самое время шестеры бойцов из его бывшего взвода под командованием того самого лентиранта отправились в горы назад не вернулся никто 18 месяцев спустя. Дальний Восток. Учебное подразделение ГРУ. Ганчаров. А. Даю классный. Что? Я не то, чтобы придремал на солнышке, просто отрубился. Поэтому туго соображал с просонью. Бегом к Иренгену говорю: "Забивают. Иду служевой иду. Не кричи так, уже в пути". Все помню, как будто это было вчера. Ту базу за городом, где располагалось наше учебное подразделение, она же учебка. Талмуды, по которым нам, будущим светилам российской разведки, приходилось грызть гранит науки. Все три красные книги. Заумные и крайне трудные для восприятия. Сейчас, по прошествии лет, понимаю, что разрабатывали их шибко образованные теоретики. ни разу за всю жизнь так и не побывавшие в полях. Да они же, кстати, и приезжали из столицы принимать экзамены. Поэтому многое приходилось просто тупо заучивать наизусть. Благо на память по причине юных лет никто из нас не жаловался. А вот занятия с нами проводили преклонного, как нам тогда казалось возраст офицеры, в тех полях, как следует поработавшие их. Поэтому материал до нас доводили простым и понятным языком. Да ещё и с примерами из практики, порой курьёзными. Понявали вспоминается в высказывании знаменитого русского оружейника Фёдорова о том, что сделать что-то сложное не так уж и трудно, трудно сотворить что-нибудь простое. Не ручаюсь за дословный пересказ, но по сути именно так. Куратором нашего курса классной дамы на Соленге был некто полковник Маркин. Не уверен, что это была его настоящая фамилия. Незрячный тип, невысокий, чепловатый, длинноносый, с обширной лысиной, обрамлённой по бокам редкими кустиками пегового цвета волос. Самый, короче говоря, типичный хронический потерпевший с виду. Надереже, умнейший, жёсткий в меру циничный мужик. Нас, слушатели, со всеми наивными хитростями и уловками видел буквально насквозь, за что давно и заслуженно был прозван рентгеном. Дрихорадочно перебирая в уме прошлое, настоящее и даже будущее прегрешение, я робко постучал в дверь его кабинета. — Да, войдите. — Товарищ полковник! — голосом правофлангового рота почетного корвула проорал я. Слушатель Гончаров по-вашему. Да ладно тебе, перебил он меня. Не насмотрю. Сади, давай. Я послушно присел. Кури, если хочешь, и заботливо придвинул пепельницу. Я тут же напрягся. Все знали, что от ласковой беседы с ним ничего хорошего ждать не приходилось. Всё хочу спросить. Он закурил. Когда тебе сказали, «Выбрать служебную фамилию на букву «Г»?» Шахматист был такой много лет назад, пояснил я. Даже у Алехина случалось, выигрывал. Ага, теперь понятно. Как вообще дела, Гончаров? Да вроде все нормально, осторожно ответил я. Может, чайку? Вдруг предложил полковник. С баранками. Струйка холодного пота пробежала у меня по спине. Черт, неужели... «Да не волнуйся ты так!» С отеческой лаской в голосе проговорил он. «Просто хочу поговорить». «Почем?» «Год прошел с прошлого марта. Еще раз прими мои соболезнования. В прошлом году в марте не стало моей мамой, самого дорогого для меня человека. И единственного, так уж вышло. Отца я помню крайне смутно. Я был совсем маленьким, он исчез». уехал утром на работу и не вернулся. Тогда такое случалось сплошь и рядом. Мама оттащила троих детей от дна. Очень скоро старшего из нас славку упекли на малолетку, как только ему стукнуло 14. Домой он вернулся через шесть лет, уже со взрослой зоны. Добавили два года за примерное поведение. И тот же влился в одну из бригад. Снял квартиру в городе, обзавелся цепью, из цыганского золота и принялся раскатывать на битой иномарке. Хидверрес козел к маме заехал. Денег дать или просто так навестить. Сестра Оленка редкой красоты девица и очень себе на уме. Упоркнула воску на следующий день после получения аттестата зрелости и с тех пор носу в родной город не казала. Так мы с мамой остались вдвоем. Она вкалывала на двух работах. Я тоже не ленился, разосил почту, мыл лестницы в подъездах, позже играл в шахматы в парке на деньги. До прихода благословенной демократии моя малая родина была наукоградом. Это уже позже обыдлилось. Так что любителей благородной древней игры среди старшего поколения хватало. Это давало мне небольшой, но стабильный доход. За пару лет до того, как я загремел под погоны Мама вышла замуж за дядю Витю Самойлова, владельца и по совместительству механика небольшого автосервиса. Помолодела, похорошела, да так, что стала почти такой же красивой, как на старых фотографиях. К сожалению, это счастье длилось недолго. В марте прошлого года и не ночью, а белым днем, мама возвращалась из магазина и увидала, как во дворе трое избивают одного. Страшно. за мясо и на смерть. Другая бы отвернулась и прошла мимо, но не она. Бросилась к ней, попыталась унять. Тому мужику повезло больше. Он вышел из больницы инвалидом. Маму убили на смерть. Её смерть списали на неустановленных наркоманов. Дело закрыли и забросили на самую дальнюю полку в архив, валяться там и покрываться пылью. Хотя весь город знал, что никакие это были не наркоманы, а местная золотая молодёжь, так сказать, элитка нашего городка. Сын чиновника из мэрии, сын местного предпринимателя и и дочурка районного прокурора. Эта троица давно творила, что хотела, правда, до этого никого не убивала. И ничего им таким красивым за всё это не было. На похоронах я был я один с армией детей. Славка находился в санатории в строгом режиме в Коми. Аленка, да один чёрт знат, где она в это время была. Пытались были её разыскать, но так и не получилось. Стоял я на кладбище рядом с постаревшим сразу лет на 20 дяди Вити и плакал. Смотрел на маму и не мог узнать, так её отделали. Ко мне потом подходили разные люди с разными разговорами. Кто-то требовал отомстить, кто-то настойчиво рекомендовал отправить письмо в генеральную прокуратуру. Другие советовали обратиться в прессу. Я их даже слушать не стал. Стоял и тупо плакал. Плюнули, обозвали тряпкой и оставлю в покое. Еще раз прими мои соболезнования. Спасибо, я тоже закурил. Две недели назад тебе дали отпуск на пять суток за отличную учебу, так? Ну да, подтвердил я. Пять суток плюс двое на дорогу туда и обратно. Где проводил отпуск? Дома? Не добрался, признался я. Засели с ребятами. Я с ними в Чечне служил. Ну и где-то в 300 км от моего родного города, у дощелмаркин. Так точно. Что делали? Вот купили, признался я. А в службе вспоминали все 5 дней. — Так уж получилось. Я потупил в глазах. — Ну да, ну да. А знаешь, что в это же самое время произошло в твоем родном городе? — Понятия не имею. — Трагедия произошла, — сообщил полковник. — Зверски убиты трое деток, уважаемых в городе людей. Поехали, понимаешь, отдыхать на природу и погибли. Трагически. — Есть соображения по этому поводу? — Нет. Я покачал головой. Не малейших. Девчонке повезло, если так можно сказать, больше других. Ей просто свернули шею, как куроёнку какому-то. А с парнями вышло иначе. До дому переломали кости, и обработали лицо, как камнедробилки. Второго выпошсили кишки, так что умерли они не сразу, и умирали достаточно хреново. Жуть Проговорил я: "Даже слушать страшно. Папаша девицы, не поверишь, целый районный прокурор роет землю, как экскаватор. И знаешь, кто у него первый подозреваемый? Кто? Ты, дружище". "А у меня ли бы", нагло заявил я. "Ты свидетель ли?" "Точно", согласился он. "Целых трое. Не сырь их до сих пор не допросили, то обязательно это сделают". и будут они петь одно и то же, только разными словами. Сидели, дескать, водку трескали, о прошлом вспоминали, полголоса, тихонько, и музыку громко не гоняли, чтобы соседи, не дай бог, наряд не вызвали. И не выяснилось, что вас за столом было не четверо, а всего лишь трое. И плевать они с высокой чинары, хотели на статью от задачу ложных. Де кто через Чечню прошёл, ничем таким не запугаешь. И потом, вы же из разведки. А разведчикам все законы глубоко они интересны. Иначе это уже не разведчики будут, а вовсе даже нотариусы. Я вся верно говорю. Никак нет. Я поднял голову и посмотрел ему в глаза. Мы действительно все этих данивы пивали. А если где-то там кого-то там «Вот на этом и стой!» — рентген пристукнул ладонью по столу. «Не был, не участвовал, вообще ничего не знаю». «Алиби!» — хмыкнул. «У тебя есть, свидетелей хватает. Никто тебя на месте преступления и вообще вне места пьянки не видел. Чему-то, значит, мы тебя научили. Телефоны для связи твой и напарника, который тебя на эту троицу наводил». Надеюсь, давно разобраны на запчасти и покоятся на дне пруда. Речки. Там речка была. — И что теперь со мной? — спросил я. — Иди вещи собирать. Особо не торопись, за тобой приедут только завтра. — Кто? — удивился ее, одновременно испугался я. — Есть одна контора, — пояснил Маркин. — В наглую пользуется правом первой брачной ночи, прямо как барон какой-то. Отбирают себе по стране лучших слушателей таких вот учебок, что у нас, что у фэбосов. Я слегка обалдел. Эй, да что за контора такая? Ну, знаешь, успехнулся он. Ответь-ка мне, сожалеешь? Не знаю, о чем вы говорите. Надеюсь, голос у меня не дрогнул. Да нет, совершенно нет. Я ведь дедомовский, вдруг сказал полковник. Родители совсем не помню, но если бы с моей мамой поступили так, я бы точно, что вырвалось у меня, сотарил бы чего-нибудь поинтереснее. В Анголе помнится. махнул рукой: "Ну всё, свободен". Я встал и направился к двери. Конечно, она последок проучала мне в свину. Я развернулся. Да. А к анторику, куда тебя забирают, я почти ничего не слыхал. Да не вообще мало кто знает, но разговоры разные ходят, так что ты там поосторожнее. Понял. А вообще не всё так плохо. Выше голову слушатель Гончаров. Будет тебе на новое место, новая биография, может даже новое море до лица. Советуй взять фамилию Алёхин. Непасеньке шапка возразил дядь. Ну тогда к а по бланка, топай, до да завтра свободен. За мной действительно приехали на следующий день. В учебном заведении без вывески в дальнем Подмосковье я провёл в общей сложности 3 с половиной года. Это если не считать время стажировок. Не был я там ни лучшим из слушателей. Уж больно серьёзный подобрался контингент. По окончании учёбы началась размеренная и скучная жизнь в основном вне пределов России. с перерывами на разные замысловатые сюжеты, что поджидали меня на кривых дорожках, по которым обычно и шастают спецслужбы. Кое о чём из того, что было, уже можно рассказать.